Во всем доме будет вечером праздник, на котором объявят мое имя и представят меня родственникам. Меня приодели чужие служанки и удалились, оставив меня сидеть на кровати. Вскоре появилась моя Орин с маленькими расшитыми полусапожками, моей первой обувью.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 Я вздохнул и пошел в гостинку завтракать. Завтрак тоже удивил. Меня дожидалась маленькая тарелка какой-то каши и ставшее уже обыденным молоко. Поискав ложку, я обнаружил ее в руке моей Орин. Она всерьез решила меня кормить. Не буду я, наверное, выделяться. Пусть кормит. Съев кашу, я почувствовал себя бурдюком, неспособным к движению. Но эту проблему решила моя служанка, взяв меня на руки и потащив вверх по ступеням. Через какое-то время она принесла меня в чьи-то огромные покои. Спустя пару минут пришла мать, одетая, как обычно, в легкомысленный наряд.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 Мать обошла стол своей плывущей походкой и уселась в кресло, обтянутое темной кожей. Получившийся контраст белой кожи отар и темного кресла завораживал. Орин под тяжелым взглядом матери посадила меня в одно из кресел, расположенных напротив нее. Мои ножки не доставали до пола и замерла за моей спиной, почти не дыша. Мать, медленно оглядев меня, произнесла, скользнув взглядом из-под пушистых ресниц по свитку, лежащему перед ней на столе. «Сейчас, мой сын, ты познакомишься со своими родственниками, сестрами и братьями».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 Пройдясь по длинному коридору, мы вошли в довольно большую комнату. Первое, что бросилось в глаза, то, что все присутствующие в ней были отарами. Почти все из них составляли пары, занятые разговором со своим оппонентом, и, на мой взгляд, в комнате был настоящий светский прием. Где все почти равны по статусу и давно друг друга знают. Самая многочисленная группа состояла из высокого, беловолосого, высшего, разговаривающего с черноволосыми молодыми отарами, внимающими к каждому его слову две мои старшие пепельно сестры сидели в креслах напротив и сверлили друг друга взглядами две другие мои черноволосые сестры намного моложе и ниже окружающих почти дети с интересом наблюдали и тихо комментировали их молчаливый поединок еще один высокий беловолосый отар Разговаривал с моим отцом, последняя беловолосая высшая, будучи одетой только в боевые штаны с многочисленными ножнами с оружием, просто отдыхала полуобнаженной, сидя в глубоком кресле и держа золотой кубок в правой изящной руке, возлежащей на мягком подлокотнике. Ее куртка была пренебрежительно брошена на высокую спинку кресла. Выражением лица и позой тела она напоминала престарелую скучающую львицу, которую отнюдь не веселят игры молодых львят перед ней, которые уже начхать на мнение всех, а в особенности на мнение туристов, фотографирующих ее из машины. Но с приходом меня с матриархом все разговоры прекратились, и взгляды всех присутствующих устремились ко мне. Было довольно неприятно, и я наполовину спрятался за мать, что вызвало улыбки у всех. Мать вывела меня перед всеми в центр комнаты и, отпустив мою руку, громко и торжественно произнесла. Представляю вам нового члена нашего дома, Ашараса от Иситера. После этого все присутствующие подняли правую руку ладонью вверх и неожиданно дружно произнесли, глядя на меня, «Во славу дома Иситер!»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 И подошла к нам. Мой старший брат Арештар Служит там же, Высокородный, беловолосый, Чуть кивнул головой. А это, мать указала на старшего парня из стройцы, Старший сын моей сестры Тедзером Обучается в храме богини яростной схватки Реа.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 Левая встала с кресла и, чуть склонив голову, произнесла Мое имя Иситес, я дочь Арисны и являюсь великой жрицей дома Иситтер, занимаю пост командующего разящего копья». Она бросила взгляд нам за спины и заметно смутилась. «Это всадники на хистных иристах». Еще больше смутившись, она села обратно. Сидящая справа жрица поднялась и, хмыкнув, произнесла снисходительно глядя на меня. «Я Аресре, дочь Таенори, нашего матриарха. Командую внутренними отрядами Атритасов и подразделениями Ариров детей Элос» иначе говоря, гвардии дома и разведывательно-диверсионными отрядами. Две девочки тоже решили представиться первыми, не дожидаясь онного матриарха. Первая шагнула вперед старшая и, вздернув подбородок, произнесла «Я сирас, дочь Таянори, нашего матриарха!» Младшая девочка попыталась полностью скопировать старшую, но в ее исполнении это выглядело немного смешно. Во всяком случае, мне удалось удержаться от улыбки. Я Хелосрей, дочь Тайнори, нашего матриарха. Ее голос был звонким и настолько красивым, что выделялся даже среди голосов Атар. Интересно, со временем он загрубеет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 Мы находились на уровне третьего этажа, а под нами простирался внешний двор. Он был полностью занят экипированными в начищенной доспехи атритасами. Мои верные солдаты и слуги, вчера наша богиня благословила моего сына именем Ашарас, и сегодня мы приняли его в семью. «Дославься, да дом Иситар! Во славу богини!» Что-то быстро она. Я думал, будет как на земле. Речь на два часа и все такое. Серые секунды три переваривали речь матриарха, после чего дружно, четко, язычно рявкнули. «Во славу дома!» Я с интересом рассматривал энергоауры и щупы стоящих предо мной от Ритасов. Не было ни одного похожего дара. Мало того, ауры различались по интенсивности свечения, активности и длине щупов, а также цвету. Чего тут?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 На навершием в виде загнутого когтя светящуюся синюю спираль. Завершив десятый виток, захватил когтем центр и, потянув вниз, вытянул спираль в воронку. Мать, нагнувшись, поставила меня на пол и прошептала — Вытяни руку. Терпи, будет очень больно. Постарайся не кричать и не плакать.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 А каменный свод. Матриарх, очевидно, усилив голос магией Зычно крикнула. «Очистить двор!» Ряриш проснулся. «Всем покинуть двор!» «Включить защиту от огня! Быстрее!» Во дворе начался хаос. Все разбегались кто куда, Однако никто не доставал оружия,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 Приветствую тебя, Тайнори, старшая дочь Ариснитари. Я протектор дома и Ситер, хаотический дракон Реареш. Поздравляю тебя с достойным прибавлением к семье. Тяжелый взгляд чудовища прошелся по родственникам и остановился на мне.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 Мне показалось, что эта твоя мать разбудила меня. Пылающий взгляд, казалось, проникал в самое мое естество. Пусть он дотронется до меня, Тайнори. Мать поставила меня на каменный постамент, и дракон неожиданно вытянул из своей пасти ярко-желтый раздвоенный язык.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 Мой взгляд упал на рукав моей курточки. Он тлел, но я не стал отдергивать руку. Но дракон решил все за меня. Втянув язык, он поднял голову и пророкотал. «Свершилось! У меня опять будет служитель, Таинори! Возрадуйтесь же!» Дракон быстро успокоился и произнес, глядя на матриарха. — Я поставлю ему свою печать, Таянори. У него необычно ясный рассудок для своего возраста. После ритуала нужно начинать его учить вашей магии. Когда ему исполнится десять, приведи его ко мне.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 И стараясь не сводить взгляда с быстро остывающего дракона, снова строились. Наш страж, дракон, рярыш, выбрал себе нового служителя. Мой сын Ашарас, избран ариром хаоса. Скоро наступит время мести нашим врагам.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 Вы тоже все свободны, кроме тебя, Ашарас. Мать сделала знак нам за спины. Неси его за мной. Меня подхватила Орин, и мы двинулись со стремительно двигающейся по коридорам матерью. Вообще я понял, что здесь каждый, кроме Орин, носит как бы маску на лице, и в зависимости от того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 Если этот показатель Низык, существо, которое попало в зону действия, испытывает очень сильные фантомные боли. У него есть свои недостатки и преимущества. Его после долгого обучения может обмануть только отар. Сейчас я его активирую.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 Коротко и ясно. Матриарх, неотрывно смотрящая на артефакт, неожиданно рассмеялась. Успокоившись, она произнесла. Это вполне в ее духе. Чего-то учудить, никому не сказать и исчезнуть, как будто и не является богиней холодного страха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 Не ты последний, скажу больше. Твой отец тоже является подобным рекрутом. Мы называем вас перерожденными. Вот только его притащил как раз Ихитос. Наша семья наиболее одарена прародителем в магическом плане. В довесок мы единственные всех отар. Можем напрямую обращаться к нашим богам. Но мы переживаем сейчас не лучшие времена. Великолепная личика матери исказила печаль. Мой дом располагает пятью с половиной тысячами отретасов. Нам служит почти двадцать три тысячи орин.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 А кто-то из командиров от Ритасов будет учить тебя фундаментальным основам магии и плетению силовых узлов и конструктов. Вроде бы ничего не забыла. Ах, да. А как ты разбудил древнего стража? Я собрал боль, которую испытывал во время ритуала и, накачав даром, хлестнул по его глазам. — Неплохо, неплохо. У тебя сильно выраженная стихиальная часть дара. — Это хорошая новость. Наш дом всегда тяготел к силам, а не стихиям. — А он что, смотрел на тебя? — Да, мать. Когда я выходил на плац, то почти всегда видел его глаза. — Что же он задумал?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 Кто должен, тот будет знать. Матриарх сложил из пальцев странную фигуру. Практически сразу послышались шаги, и я, обернувшись, увидел свою Орин. — Выше нос, малыш! — произнесла мать. — Самое страшное уже позади. В комнату также вошли несколько слуг матриарха.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 Орин как раз сервировала передо мной мой маленький столик с моей успевшей уже надоесть порцией еды. Орин, скажи мне, как твое имя? Эрон, мой Атар. Слуга повернулась ко мне лицом. Я прошу наедине со мной, не называй меня Атаром, только по имени. Это возможно? Да. — Атар. — Я поморщился. Служанка прикрыла испуганное лицо ладошкой. — Прошу прощения, Ашарас. Служанка закончила сервировку и повернулась ко мне. — Прошу вас, Ашарас. Быстро съев свою порцию и запив молочным коктейлем,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 — Это еще ничего. Если бы я не приказала сменять часовых каждые полчаса, мы бы еще час не знали о внедрении. А так мы предупреждены. Арисна оглянулась на нас. — А вот и, аж и раз. А то я хотела послать за ними жриц в боевом снаряжении. Что-то точно произошло. Мать повернулась ко мне и сказала, у нас проникновение. Кто-то или что-то проникло в дом и убило часового. Мать кивнула на сверток. Да это же труп. Вполне возможно, он не единственный. Убийца, скорее всего, среди атритасов. Тайянория.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 Что будет дальше? Небольшой прорыв инферно? Хитроумная мина-ловушка? Яд? Арисна так сжала свой жезл в плеч, что побелели пальцы. Я рада, что не на твоем месте, сестра, и хотела бы как можно на большее время оттянуть свое правление. Так вот в чем причина твоей заботы обо мне.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 развалился на две части, разливая содержимое. Что ж, орудие убийства у меня есть. Раньше я никогда не уделял внимания энергощупам, очевидно, зря. Мать кивала в ответ на приветствие и даже перекинулась парой слов со встречными.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 Я дернул за руку матриарха сверху, закричала тьма внутри меня. Я поднимаю голову вверх, а мать с охраной лишь недоуменно смотрит на меня. В сферу видения быстро проникает багровая клякса. От предчувствия непоправимого я хватаю щупами стоящие рядом столы стулья за ножки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 но этого достаточно, чтобы багровое копье пройдя совсем рядом начало взрываться в пол. я успел отлететь всего на три метра в сторону как во все стороны побежали трещины и с пола багровым взрывом вырвало несколько очень крупных обломков. один из них летел в меня, отвернув голову от приближающейся смерти в сторону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 Ближайший обломок раскалился и, резко сорвавшись с места, врезался в стрелка, облепив его раскаленной добила лавой, словно тестом. От чудовищного удара горящее тело перебросило по дуге через крышу, скрыв его от моего взгляда. Спустя секунду могущество оставило меня.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 умоляю богиня отпусти меня сознание вернулось рывком просто раз и я лежу на кровати первое ощущение все тело как бы парит, но я не могу пошевелиться вдобавок я не ощущаю свой дар хочется пить я ничего не вижу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 Матриарх стояла на балконе, глядя, сузив глаза на глубокий узкий кратер во дворе с высоты второго этажа. Весь дом освещал сверху ярко горящий страж. Рядом с ней стоял один, выживший из двух отритасов ее охраны. Значит, он был как раз надо мной, на крыше? Да, матриарх.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 Не беспокойтесь зря, матриарх. Все мы знаем, на что идем. Атритас поклонился и отошел на два шага. Мне снился кошмар. Я осознавал это, но ничего не мог с этим поделать. Я снова переживал этот проклятый, без сомнений, день, И короткую схватку, знаменующую его. Хорошо, что хоть без финала. Словно тьма хотела что-то показать, подчеркнуть нечто, оставшееся вне моего внимания, но тем не менее виденное мной. После окончания схватки все началось сначала. И так раз за разом, пока, наконец, я не увидел, как в момент пролета мимо меня багрового копья один из охранников поднимал черный жезл в сторону стрелка, но ему ломает шею особо жестоким способом его напарник. Убедившись, что я увидел это, кошмар прекратился оставив мне лишь ненависть, пылающую черным пламенем во мне. Если он жив, я убью его. Осознав это, я понял, что проснулся. Ощутив дар, я нырнул в него и позвал свою птицу. Она довольно курлыкнула, обрадовавшись моему вниманию. — Прости, но если я не справлюсь, ты поможешь мне, хорошо? Я открыл глаза. Мягкий желтый свет больно резанул зрение, заставив снова зажмуриться. До меня донесся незнакомый голос. — Вы проснулись, господин Ашарас? Я снова попытался открыть глаза. На этот раз было полегче. Проморгавшись, я сумел отождествить голос с отретасом сидящим справа и одетым в необычный плащ черного цвета с зеленым вышитым значком напротив сердца. Его волосы были белы, как снег. Я всмотрелся в его лицо. Не он. Жаль. Я прошептал. Кто вы? Мое имя Аскаер. Я целитель. Меня отнесут к матриарху или она придет сюда. — Сюда! Сейчас вас покормят и оденут. Матриарх как раз освободится к тому времени. Аскайр сделал знак в направлении гостинки, и оттуда вышла незнакомая беловолосая Орин. Она с рук покормила меня какой-то кашеобразной жижей. Закончив кормежку, удалилась чтобы вернуться со свертком моей одежды. Я посмотрел на свое тело. Как же я похудел! Повернув голову в сторону наблюдающего за мной целителя, я спросил, сколько я был без сознания. Сегодня третий день с момента покушения. У вас были обширные кровоизлияния. Глаза, к примеру, пришлось выращивать заново. Ненависть столкнулась внутри, словно ребенок в чреве матери. Если эта тварь будет с матриархом, я не поленюсь еще раз обратиться к богине. — Лучше сразу иди ко мне, — прошептала тьма из дара. — Хорошо, — попытался я направить эту мысль обратно. Эх, мне бы разобраться с даром в медиатативке. Без толку мечтать. Попытка будет только одна. Выложусь на полную. Пока меня одевала служанка, я, выпустив щупы, словно спрут, накачивал их силой из дара. Щупы, буквально обыскивая и ощупывая комнату, неожиданно натолкнулись на три чужих щупа, принадлежащих целителю. Но они были какими-то вялыми и еле шевелились, практически не реагируя на мои касания. Я внезапно осознал, что, начинаю ощупывать свои энергощупы, Неотделимой частью своего тела, вроде руки или ноги, пошевелила ими. Накачанные энергией они слушались идеально. В ожидании я начал считать их, собирая в пучки посчитанные. Вышло шестьдесят три штуки. Я осторожно ощупал ауру аскара и нашел еще несколько щупов, но они были все небольшими и короткими. Решившись, я подтыкал щупом в его ауру. Он поморщился и стал недоуменно осматривать помещение. — О боги! Он их не видит! Пожалуй, сейчас я действительно стал осознавать всю разницу между атарами и отретасами. Когда служанка меня все-таки одела, я обессиленно сел обратно на кровать. Подняв глаза на целителя, я произнес, «Когда зайдет матриарх, оставишь нас одних». Целитель недоуменно кивнул. «Надеюсь, он не идиот, а только прикидывается» послышались шаги мои энергощупы замерли согнувшись на подобие хвостов скорпиона врубать магическое зрение заранее не буду просто не рассмотрю лицо своей цели не хотелось бы убивать случайного воина или жрицу открылась дверь и вошла мать одетая как обычно более чем раскована Аскайр поднялся и, приветственно кивнув ей, направился к выходу. А следом за матерью шагнул тот, кого я собирался убить. Узнавание пришло мгновенно. Я нырнул в дар, параллельно активируя магическое зрение и воззвал к тьме. Она отозвалась почти сразу, но я не атаковал. На линии огня была мать. Я решил атаковать в тот момент, когда между ними будет минимум два шага. И предатель решил мне его предоставить, остановившись у дверей и продолжая играть роль охранника. Мать сделала один шаг в сторону, улыбнулась и что-то начала говорить. Потом подняла ногу и сделала другой. За эту секунду я решил не убивать его сразу. Очевидно же, что он работает не самостоятельно. Выражение на его лице начало меняться в тот момент, когда я выстрелил в него всеми щупами. Я целил рядом с телом так, чтобы щупы, воткнувшись в стену, прижали его к ней, как раскрытыми ножницами, и в суставы рук и ног. Он не должен пошевелиться. Один должен был пробить его щеки, выбив боковые зубы и оторвав челюсть. А вдруг у него в зубе яд или еще что? Моя атака была стремительна. Его защита продержалась всего мгновения и лопнула. Щупальца пригвоздили предателя к стене. Боковой удар в челюсть почти оторвал ее. И она повисла лишь на нескольких мышцах и коже, хлестнула кровь, а Скайр испуганно замер перед порогом, уставившись на распятого и зафиксированного отретаса. Мать зарала на меня. Что ты творишь? А шарас. Отпусти его. И начала что-то вязать убойное в мою сторону, не видя, что предатель тоже начал что-то плести. Я видел сами узлы, но не видел щупов. Не зная, что это, я свободным щупом хлестнул по узлам обоих плетений. Материнское просто растаяло, а предателя звонко хлопнуло, лишив его сознания. Мать снова начала плести узлы, но одновременно дюжину. Я беспокойно поднял руки быстро сказал, вырубив зрение, все равно предатель без сознания. Я видел, как он убил второго охранника, сломав ему шею. Мать, неверящая, обернувшись к распятому Атритасу, произнесла, не может быть, чтобы он убил своего брата. Ты уверен? «Скажу, как есть. Мне показала эта тьма. В комнату ввалилась дюжина полностью вооруженных беловолосых жриц во главе с Арисной и недоуменно уставилась на нас четверых. Мать медленно перевела на них взгляд и произнесла, обращаясь ко мне, «Отпусти его». Я выдернул щупы, перехватив его тело ими поперек туловища и опустил его на руки первой попавшейся жрицы. Глядя на это, матриарх произнесла невыразительным голосом. Ошейник из тераста на него. залечить его раны и в допросную. Не спускать с него глаз и никому из командиров не давать приблизиться. Доступ только для отар. Он убил своего брата и, вероятнее всего, сам или с соучастниками впустил перевертыша. Каждый отритас, попытавшийся проникнуть к нему, сразу становится подозреваемым в соучастии и должен быть задержан. Ни в коем случае не дать ему покончить с собой. Если он остановит себе сердце, известить меня и продолжать реанимирование до моего прихода. Постарайтесь не давать ему двигаться, жестко его зафиксировав. Известите и вызовите к себе Сария Харну. Арисна, после того, как прибудет Сария Харна, начинайте допрос. «Мои приказы ясны?» Слитный кивок был ей ответом. «Выполнять — Выполнять. Целитель попытался потеряться вместе с ними, но окрик матриарха остановил его. — Аскайр, вызови Эхайра ко мне в кабинет. Когда он торопливо скрылся, мать сделала знак служанки, неуверенно маячищей в гостинке, привлекая ее внимание. Неси Ашераса за мной в мои покои, и пусть приберутся тут. Мать вышла из моих апартаментов, и беловолосая Орин, взяв меня на руки, последовала за ней. По пути я, нырнув в дар, с сожалением констатировал, что энергии осталось меньше шестой части от максимальной наполненности. А значит, еще одной битвы мне не выдержать. Обращение к тьме и птице, похоже, тоже жрет энергию. А еще одно обращение к богине сведет меня в могилу. Впрочем, из разноцветных сфер окружающих дар, словно туман, истекала энергия, по чуть-чуть уплотняя центральную область. Это было завораживающе. Вдобавок мне показалось, что от моего внимания дар наполнялся быстрее. Я вынырнул из дара вовремя, чтобы обнаружить служанку, усаживающую меня в кресло. Матриарх уже сидела за столом и произнесла, глядя на меня, «Оставь нас». Я даже на секунду подумал, что она это мне, но исчезнувшая, как по мановению волшебной палочки служанка, развеяла мои сомнения. Мать откинулась на спинку кресла с интересом, глядя на меня. «Очевидно, мы ждем моего дядю или результатов допроса предателя». Я оперся спиной о подлокотник кресла, в котором сидел, и прикрыл глаза. Внутри чуть шевельнулся голод. Я же вроде недавно ел. Впрочем, с тех пор уже много чего произошло, да и истощение дает знать о себе. Открылась дверь, и в кабинет вошел Эхайер одетый в расшитый золотом и серебром камзол с высоким и строгим воротником. Его волосы были, как и в прошлый раз, схвачены в тугой белый хвост, перевитый черными шелковыми лентами. Одним словом, идеален. Поприветствовав матриарха, молча склонив голову и приподняв правую руку ладонью вверх, Он, дождавшись ответного Кевка Таенори, прошел к свободному креслу справа от меня. Мать, посмотрев на меня, произнесла эхэр виновник прошлой суматохи пришел в себя и тут же захватил моего охранника Тариса, обвинив его в убийстве своего брата. И я склонна ему верить. Тариса сейчас пытают, Арисный Сарехарна. Но я тебя вызвала по другой причине. Мы тогда обсуждали, что могло вызвать такие разрушения и чем ты защищался, Ашерас. Мы не пришли, Ашерас, к общему мнению. «Вдобавок только что при захвате Тариса ты применил нечто необычное. Мне интересно, что это было. А вообще расскажи, что произошло тогда своими словами то, что ты видел и сделал». Она замолчала, я вздохнул и распустил щупы. ненаполненной энергией они вяло шевелились. Когда мы шли, я распустил свои энергощупы и включил зрение. Потом тьма внутри дара прошептала мне, что скоро будет атака, и сказала, что сверху я все, что было, влил в щупы, и бросил ими навстречу багровой кляксе два соседних стола, отвернув вас, матриарх, Выдрал щупами из пола плиты и добавил их к столам. Но толку не было. Я разбил щупами плиты вокруг и из осколков собрал еще один щит. А потом взмолился богиня, и она ответила. Изо рта у меня потекла тьма, но когда и это не помогло, она оттолкнула меня с пути багрового копья. И тогда же я увидел, как этот Тарис убивает своего брата, уже целящегося в перевертыша черным посохом, ломая ему шею. Я обратился к своей птице, и она убила стрелка раскаленным камнем. Потом океан боли и все. Я вопросительно посмотрел на мать. Поразительно. — произнес Эхайр. — Чтоб ты знал, мы, народ темных эльдаров, называем энергощупы. При этих словах он чуть улыбнулся. — Тер. Я, конечно, понимаю, что ты перерожденный, но общей терминологии придерживаться необходимо. — И сколько теров у тебя? — Утром было шестьдесят три. После моих слов у Тайя Нори отвисла челюсть, а Эхайр мгновенно посерьезнел и переспросил, ты уверен? Я дернул уголком рта, я могу пересчитать, но уверен? Эхайр откинулся в кресле. Тайя Нори, это все объясняет. Покушения были направлены не на тебя, а на него. Он указал на меня пальцем и взволнованно вскочил и забегал по кабинету. — О, темные боги! Да он перекрывает в одиночку тебя, меня и своего отца! — О, Элос! Почему он не родился сто лет назад? Мы бы смяли всех голой мощью и не вспотели бы даже, если бы... «Если бы! А сейчас он станет лишь небольшой тенью надежды под жгучим солнцем наших врагов, и, естественно, они зашевелились, как и тогда!» Он успокоился и сел обратно, закрыв лицо ладонями. Мать посмотрела на него с жалостью. «Не печалься, брат мой, мы отомстим!» и месть наша будет ужасна она перевела взгляд на меня тебя будут постоянно охранять пока мы не узнаем кто помогал тарису ты не против я даже рад матриарх я только хочу узнать одно как погибла моя Орин? эрон задавила обломками завтра мы Призовем богиню хат в нашем святилище Криаты и попросим провести ее и осера души к почившим. А труп, перевертывший обломки его оружия, отвезут послезавтра в верховный храм. Пусть Ариры богини разбирается, что делал эмиссар хаоса у нас в доме. Не хули богиню Тайнори тихо произнес Эхайр. «Если бы не она, ты была бы уже мертва, и завтра Арис нанесла бы твое тело в святилище». «Да, ну!» Браслет на правой руке матриарха засветился, и она, нахмурившись, зашипела ругательство. Переведя взгляд на нас, она произнесла «Тарис во время пыток умер». Она посмотрела на Эхайра. «Догадайся, как? Ну, у тебя одна попытка». «Что и кто может сделать так, чтобы пленного нельзя было расколоть?» Эхайр побледнел так, что его белая кожа стала белее мела. «Неужели элитиды? Опять?» летиды Ламя ненависти заполыхала с новой силой. У меня есть цель. Арисна рвет и мечет. Сарьяхарна шипит, говоря, что Тарис лишь безумно хохотал во время пытки. А когда Арисна в ярости призвала тьму, его голова, мать выразительно щелкнула пальцами, лопнула забрызгав ее с ног до головы ошметками мозгов. «Не хочу я что-то ей попадаться на глаза. Да куда ты денешься? Я объявила совет жриц дома, и ты будешь присутствовать. На нем будут все отары нашего дома». Мать перевела взгляд на меня. — Я понимаю, что ты еще не пришел в себя до конца, но это необходимо в свете настоящих проблем. Я опустил голову. — Я понимаю, матриарх. — Я только снова хочу есть. Прикажи меня покормить. — Конечно, шарас. Мать дотронулась до знака на браслете и буквально через секунду вошла Орин из свиты матриарха. Принесите еды для Шираса. Орин также безмолвно, как и вошла, удалилась, закрыв за собой дверь. Я прикрыл глаза и попытался расслабиться. Мои терры, лишившись контроля, словно щупальца осьминога, начали исследовать пространство и оттарва круг. Первым они решили осознать Эхаера. Разразилась настоящая битва, в которой беловолосый Эльдар потерпел быстрое поражение. Это было даже забавно. Я когда-то давно видел борьбу котенка со своей матерью-кошкой. Так вот здесь в роли котенка выступил эхайр Половина моих щупалец держала его теры, а другая ощупывала его ауру. Это было странно. В его ауре в основном присутствовали только четыре цвета – белый, черный, серый и зеленый. Все остальные цвета были представлены лишь слабыми вкраплениями, которые плавали на поверхности его ауры, словно на мыльном пузыре. Я открыл глаза и решил спросить. Меня кое-что давно интересует, почему ауры раскрашены в разные цвета, и на что это влияет. Взглянув на тяжело дышащего Эхайра, я вспомнил, что до сих пор держу терры его дара, и тут же отпустил их, полностью втянув свои. Матриарх, покосившись на брата, произнесла. Цвета ауры показывают предрасположенность и наполненность дара определенной силой или стихией: Черная тьма, белый свет, серый смерть, зеленый жизнь. Это четыре основные силы. Ниже по иерархии находятся стихии Коричневый Земля, Синий вода, оранжевый огонь, бесцветный. Воздух. Существует также неразлучная пара равновесия, порядок и хаос. На границе всех этих сил существует огромная палитра смесей всего того, что я назвала. Они называются протосилами. Каждая из них тоже имеет свой цвет, но даже не каждый атар имеет доступ к ним. Их цвет, как правило, показывает, какие силы или стихи были смешаны, но такое бывает не всегда. А шарас, если ты видишь ауру эхаера, то должен заметить голубые кляксы на ее поверхности. Дождавшись моего кивка мать продолжила Эхаер является мастером ледяного пламени. Это одна из протосил, возникшая на стыке огня и смерти. Причем огня в этой смеси больше. К твоему ведому все отары нашего дома имеют доступ к протосиле, а вот у других домов с этим проблема. Кстати, у моей сестры призрачное пламя, как и у всех ее дочерей и сыновей. Протосил неимоверное множество. Наш дом издревле тянется к огню и смешивает его с чем только можно. Только перечисление наиболее известных займет немало времени. Очень редко бывает смеси трех-четырех частей. Таких протасил известно всего четыре. Тень, кровь, лед и багровое пламя. Но хочу тебе сказать одно. Каждый из протосил крайне разрушительно. Как бы тебе объяснить попроще? Ладно, объясню так, как объясняла мне моя мать. Матриарх шевельнула рукой, повернув ладони вверх. Над ее рукой почти мгновенно возникла сфера, сотканная из языков огня. Это огнешар простейшее заклинание стихии огня оно накачано минимальным количеством маны ты называешь ее энергией это заклинание признано стандартом минимальное количество маны затраченное на его активацию равно одному эргу мать шевельнула ладонью и огненная сфера беззвучно схлопнулась и исчезла при взрыве такого огнешара. Этот стол разнесет на мелкие обугленные куски. Это стихийное заклинание. Если я применю аналогичное заклятие силы, то не только это, но и соседние помещения будут полностью уничтожены. Перекрытие между помещениями просто снесет. Правда, на минимальную накачку сферы тьмы Уйдет больше двадцати эргов маны, но эффект будет того стоить. Если же я попытаюсь накачать это заклинание, доступное мне протасилой, я затрачу в пять раз больше маны, но эффект будет ужасен. Кстати, ты уже сталкивался с протасилой? Да-да. Это багровое копье было накачано багровым пламенем. У много недостатков, и, самое главное, ими очень трудно защищаться. Какое заклинание не заряди ими, хоть сферу защиты, хоть купол, все едино выйдет что-то разрушающее. Даже если возьмешь лед и заключишь себя в него... Смерть проморозит все вокруг. Существует мнение, что в каждой протосиле есть хаос и порядок. И именно эта пара искажает все, к чему прикоснется. На данный момент известно четыре мира протасил. Мир багрового пламени, мир льда, мир тени и мир кровавого болота. Жуткие места, пропитанные своими протасилами насквозь. Они полны манны, и существа, живущие там, чудовищно сильны и кошмарны на вид. Многие из них более или менее разумны. Неизвестно как, но в эти миры попали драконы, и под влиянием протасил изменились,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 Мать задумалась о чем-то и, посмотрев на свои браслеты, произнесла. Впрочем, более детально мы поговорим позднее. А кое-что тебе смогут рассказать твои учителя. Матриарх, а когда в свете текущих событий начнется мое обучение? «Как только ты поправишься».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 с искаженным от ярости лицом и темными пятнами на одежде. Отец вошел следом в полном доспехе и с боевой маской на лице. Мать посмотрела на него и произнесла «Сними ее!» Я не хочу, чтобы все думали, что мы воюем у себя дома. Заметьте, я не возражаю против оружия, хотя и считаю, что ты должен брать пример» со своего брата. Савия Харна снял маску и с явным сомнением покосился на Эхайра, у которого из оружия было только два набедренных коротких меча, и произнес «Ему, как сильнейшему магу дома, это простительно, мне же подобное отношение может выйти в черный шелк».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 «О, богиня, вы же разменяли третью сотню лет, а до сих пор как дети!» Арисна вздохнула и, сев в свободное кресло, произнесла. «Я не видела такого уже лет двести, сестра!» «С последней стычки с элитидами я думала, что это недоразумение!»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 Но только я потянулась к ней, его голова просто лопнула. тарис служил в твоей личной охране больше сорока лет. Проклятые владыки ада! Да кому после такого вообще можно доверять? А ты брата упрекаешь за лишнее оружие. Я знаю одно, спать буду не у себя, а в казарме. С нашими офицерами и в кольцоге А то и к хиснам пойду, попрошусь под теплый бок. А вам всем советую удвоить личную охрану. В твоих словах есть зерно правды, сестра. Тарис не мог действовать в одиночку. Я согласна с увеличением личной охраны до четырех жриц. Наберем их из разных дюжин и начнем проверять всех отретасов первородной тьмой. Все пять с половиной тысяч? Может, еще всех Орин проверить с рабами в придачу? Ну, хоть бы личную охрану командиров и их заместителей с первыми клинками и посвященными наиболее сильных магов в первую очередь. Их всех будет не так много, сотен пять-шесть. А вот это уже приемлемо. В день мы в пятером будем проверять по пятьдесят шестьдесят. Предлагаю начать сейчас с личной охраны. Если поторопимся, и ночевать на стеновали не придется. Дверь открылась и вошла беловолосая Орин, впуская моих старших братьев и сестер, во главе с еще одним братом моей матери, дядей Арештаром. Подчеркнуто вежливый и одетый в плащ с глубоким капюшоном, он производил впечатление строгого учителя, ведущего на экскурсию своих учеников раздолбаев. Две мои старшие сестры в манере одежды похоже копировали Арисну, а братья были одеты в стиле Эхаера, серебряные камзолы со знаком дома напротив сердца. В кабинете стало немного тесновато. Матриарх поднялась с кресла и произнесла, подождав, пока закроется дверь. Что ж, теперь, когда все собрались, Я сообщу вам причину сбора. Скрывать определенные факты стало бессмысленным. Итак, мой младший сын Ашерас является перерожденным. Его покровительницей является богиня холодного страха Ихаялин. Вдобавок у него сильнейший дар за всю историю дома. На данный момент у него 63. Полностью развитых Терра. После этих слов матриарха поднялся шум. Мать подняла ладонь, успокаивая родственников. — Мы с Эхайером считаем, что оба покушения были направлены не на меня, а на него. Если до этого на меня смотрели все, то теперь от взглядов зачесалась кожа.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 Также я созвала совет жриц дома, на котором расскажу большую часть правды, чтобы они присматривали также друг за другом. Но в ближайшее время мы должны проверить всех отретасов занимающих ключевые посты. Я зевнул, перекусить бы еще раз до да сходить в туалет. Мать посмотрела на меня и произнесла.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 названные матриархом во время небольшой и неполной лекции. Интересно, а что символизирует сам дар? Порядок? Хаос? Пожалуй, все вместе. Я вынырнул из дара, чтобы обнаружить, что мы прибыли в большую залу, занятую небольшой группой беловолосых жриц третасов Я позвал Тьму. «Ну как? Они в порядке?» Ответ пришел незамедлительно. Здесь все в порядке. Я посмотрел на матриарха и помотал головой. Мать сузила глаза и, пару раз посмотрев на меня и отритасов, произнесла, обращаясь к нам. Как вы знаете, сегодня был задержан Тарис по подозрению в убийстве своего брата. Однако во время допроса он покончил с собой. Мы думаем, что Тарис принимал непосредственное участие в недавнем покушении. Существует очень большая вероятность того, что он действовал не один. Мой сын Ашерас сейчас контактирует с предвечной тьмой. Она обещала сказать, кто предатели, если они, конечно, есть. Вы должны будете задержать их, если предателей окажется слишком много для нас. Знаете, что над ними, вероятнее всего, поработал кто-то из древних элитий. И только предвечная может им помочь. Поэтому не убивать без необходимости. Ситуация ясна? Жрицы, как по команде, встали на одно колено и подняли правую руку ладонью вверх. — Да, матриарх. — Идем. Мать вышла из зала, и за ней последовали мы, а следом за нами жрицы охраны. Мы, пройдя по коридору, вошли в огромное внутреннее помещение, похожее на амфитеатр. Я окидывал взглядом стены, украшенные барельефами и статуями, изображающими жриц, и услышал тьму. Вот они! Мои глаза перестали повиноваться мне, и я уставился на четырех черноволосых жриц, стоящих на пути нашего следования. Я взмолился. «Не смотри на них!» «Что-то заподозрят!» Они так молоды. Глаза послушно вернулись под мой контроль, и я тут же стал шарить по лицам других жиц. «Больше никого нет?» Ответ был краток. «Я не ощущаю». Матриарх тем временем забралась на сцену и начала что-то вещать.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 Сейчас идем назад той же дорогой. Когда я атакую, стоишь, не двигаешься, поняла? Да, Атар, иди. зная они справа четыре черноволосые молодые жрицы. Служенка пошла обратно по проходу между рядами. Я буквально почувствовал, как напряглись родственники. И одеревенили руки Орин, держащий меня. До группы жриц остается десять шагов. Я распускаю все теры и накачиваю их силой. Пять шагов. Теры зависли живыми пучками щупалец над ними. Четыре жрицы смотрят на меня, не осознавая нависшей опасности. Орин поднимает ногу для последнего шага. Я активирую магическое зрение и даже не смотрю на четырех, хотя и невольных, но предательниц. Восприятие времени растягивается. Орин касается пола каблуком, и я атакую. На каждую жрицу по пятнадцать теров их оплетает, как коконы.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 Быстро рассеивается, и я вижу, как она втягивается лежащим на полу головами ко мне жрицам в глаза. «Вытяни руку!» — шепчет тьма. Я вытягиваю и вижу, как на руке расходятся кожа и мышцы, практически разделяя кисть пополам. Из страшной раны не вытекает ни капли крови. А вот сейчас будет больно. Шепот тьмы еле слышен. Она начинает шептать жуткие слова на древнем языке. Я слышу каждый звук ее голоса. Из еле слышного шепота голос нарастает, превращаясь в зычный крик. Эхо ее голоса гуляет внутри меня, многократно отражаясь и накладываясь, превращаясь в страшный ритмический рокот. Внезапно все прекращается. Тьма шепчет последнее слово и сжимает мою разделенную кисть в кулачок, из которого капает четыре черные дымящиеся тьмой капли. Они замирают в воздухе, а потом устремляются к лежащим. Остановившись над распростертыми жрицами, падают им на лоб, мгновенно впитываясь в серую кожу. Тела жриц сразу выгибается дугой и также резко расслабляется. Контроль силы над окружающими падает, но никто из атритасов не шевелится, а близко стоящие почти не дышат, опасаясь повредить моим планам или концентрации. Матриарх проталкивается вовнутрь круга и опускается на колено. Хочет что-то сказать, но в следующее мгновение тело начинает меняться. Сначала стремительно белеет кожа, становясь такого же цвета, как и у отар, а потом и волосы становятся белее снега. Все четверо начинают дышать и, открыв глаза,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 Глаза начали слепаться, с трудом удерживая себя в сознании, я услышал, как матриарх отдает приказы. С завтрашнего дня начинается проверки всех, не присутствующих здесь призывом предвечной тьмы, а произошедшим здесь не распространяться тем, кого тут не было. Обсуждать происшедшее только с теми, кто был здесь или прошел проверку. Дом остается на осадном положении. Не выпускать из дома никого из тех, кто не прошел еще проверку. Маги, командиры, танцоров и рейдеров должны быть под постоянным наблюдением до тех пор, пока не пройдут ритуал призыва. Приказы ясны? Жрицы от что-то утвердительно гаркнули. Я перевел взгляд на колено преклоненных белокожих и беловолосых жриц, ожидающих моих приказаний. И что они ожидают от меня? А, не будем ничего мудрить, у меня как раз нет служанки. Охрана! И уход за мной. После этих слов ощутил, что силы меня окончательно оставили, мои глаза замкнулись, и я погрузился во тьму без наведений.